Глава восемнадцатая Отмахнувшись от системной строки, я захлопнул дверь, прошел к окну и привычно распахнул створки. Вряд ли в кар-агале мне что-то может угрожать, но это действие давно превратилось в обязательный ритуал. Откроешь окно, и все обязательно будет хорошо. Это как в зеркало взглянуть, если уже ступив за порог, зачем ты вернулся домой. «Ну, или на улице переступить через канализационный люк». Оглядев небольшой каменный сад, пару скамеек и статую женщины с факелом, я ненадолго задержал взгляд на ее обнаженной груди. Вздохнул и, обернувшись, посмотрел на стоящего у двери Шона. Пёс смущенно оглядывал комнату, видимо, пытаясь осмыслить. «Это странное место». «Ну да, ведь это ни разу не Антрума». И мне даже интересно, что он сейчас чувствует. Ведь, по сути, личная комната – это кусок того старого мира. Тут даже мебель расставлена похоже. Нет только беговой дорожки и рыбок. Но зато теперь появилась собака. «Ну и чего ты тут мнешься?» Я подошел к Шону и, усевшись на корточки, обнял фамильяра за шею. «Это наш с тобой дом, если не понял». «Извини, но другого у меня нет. Шерсть у Шона осталась настоящей, собачьей. Пахло от него довольно приятно. Я никогда не нюхал ни собак, ни драконов, но меня вполне устраивает то, что есть». Очевидно, сообразив, что мы здесь надолго, Шон фыркнул мне в ухо, высвободился и побежал знакомиться с комнатой. «Совсем как настоящий пёс. Не знаю, кем он там для кого является». Но для меня фамильяр остаётся всё тем же, вредным засранцем. Хотя и вымахал нехило так, да, для такого кобеля комната маловато, её бы неплохо расширить, но сейчас этим заниматься точно не буду. Какие-то изменения – это как история с раскрытым окном. Не нужно пока ничего трогать во избежание. Вот закончится всё, и тогда... Поднявшись на ноги, я включил кофемашину, коротко поговорил с дедом и сразу отправился в ванную. Шон, видимо, уже полностью освоившись, забежал следом и, вывернув голову, стал хлебать воду из открытого крана. Зрелище, блин, еще то. Ведь клыки у фамильяра стали уже длиннее моего среднего пальца. Эта ванная была полностью скопирована с реальной... Голубая плитка на стенах, стеклянная полочка, простенькое овальное зеркало и три анимешных наклейки с девчонками. И на фоне всего этого чудовищная собака по пояс с восьми сантиметровыми клыками и драконием хвостом. А в зеркале отражается угрюмый одноглазый мужик с острыми ушами и серо-голубой кожей. Я потряс головой, отгоняя наваждение. мигнул Шону и, выйдя из ванной, открыл мини-уличные комнаты. Не особо заморачиваясь, купил там большой шерстяной ковер стандартной расцветки и две пятилитровые миски. В одну из них наложил с горкой сырого мяса, другую наполнил водой и, расстелив ковер в углу напротив стола, позвал фамильяра ужинать. «Маленькие, незнакомые радости». Сидеть после ванны за столом, смотреть на развалившегося на ковре пса и потягивать небольшими глотками свежесваренный кофе. Жалко, что у меня раньше не было собаки, и как же хорошо, что я ее так и не приобрел. Рыбок вместе с аквариумом куда-нибудь отдадут, и уверен, что с ними все будет хорошо. А что бы было с собакой, сколько их лишилось хозяев. Отогнав грустные мысли, я включил комп. И нажав пару кнопок, выявил перед глазами древо навыков. 50 свободных очков. Как-то до хрена за один игровой день. Впрочем, тут всё понятно. Выполнение условий ивента весит пятикратно в сравнении с обычными квестами. А призванные рыцари перестали забирать у меня экспу. Сейчас они считаются системой-отрядом и добавляют мне 27% опыта дополнительно. Два морта, две снятые осады и пятьдесят уровней плюсом. В отряде апнулись все, включая даже Итана, но им таланты раскидывать не нужно, а мне вот. Я вздохнул, еще раз внимательно оглядел древо, затем поставил чашку на стол и задумчиво почесал щеку. На первый взгляд никаких особых изменений нет. Основные навыки можно апнуть на два. Все, за исключением ауры. Ее я смогу усилить только на 400 уровне. Жаль, конечно, но тут уж ничего не поделать. Из нового в древе. Только дополнительные усиления призванных существ. Улучшенный портал и два открывшихся навыка в линейке истинной тьмы. Мастер управления войском и мастер призыва. Интересно. Я поочередно сфокусировал взгляд на двух багровых иконках, помаршился и, потянувшись за кофе, случайно уронил чашку на пол Мастер управления войском 1. Пассивный навык. Увеличивает максимальное количество призванных вашими рыцарями существ на 1% за каждый уровень изученного навыка. Максимальное изучение 10. Увеличивает все защиты призванных вашими рыцарями существ на 1% за каждый уровень изучения навыка. Увеличивает выносливость, здоровье, запас силу, ману, а также наносимый урон и силу лечебных заклинаний ваших рыцарей смерти на 1% за каждый уровень изучения навыка. Увеличивает размер критического урона. Размер критического лечения на 1% за каждый уровень изучения навыка. Внимание! При изучении и развитии навыка «Мастер управления войском» размер зарезервированных очков призыва каждого призванного вами существа увеличивается на единицу за каждый уровень изучения навыка. Изучение навыка. Мастер Управления Войском сделает невозможным изучение навыка «Мастер Призыва». Мастер Призыва 1. Пассивный навык снижает стоимость призыва существу и количество зарезервированных очков призыва на единицу за каждый уровень изучения навыка. Максимальное изучение – 10. Внимание! Изучение навыка «Мастер Призыва» сделает невозможным изучение навыка «Мастер Управления Войском». Охренеть! Два имбалансных навыка и чудовищная подстава системы. Шах и, мать его, вилка! Так бывает, когда уже думаешь, что поймал Звезду, когда считаешь, что твой билд безупречен. Система выводит перед тобой двух красавиц и предлагает выбрать одну, только одну, блондинку или брюнетку. Двух сразу нельзя, и что делать, если тебе нравятся обе? 27 рыцарей и кобыла занимают сейчас 560 очков призыва из 726. И проблема в том, что рыцарей смерти я больше призвать не могу. 166 свободных очков можно израсходовать на призыв кого-то другого. Но где взять столько талантов? На хрена кого-то призывать, если ты не можешь его усилить? И какой смысл кого-то усиливать, если у тебя так мало свободных очков призыва? 166 это всего лишь пять костяных гончих, 16 зомбаков или один урум. На разгон любой из этих веток понадобится 70 свободных очков талантов, но сливать столько ради 5 шести гончих как минимум глупо. Если бы они были хотя бы как мирно, но тут у нас фэнтези, а не фантастика. У гонщих при полном вложении очков будет миллионов по 20 хп, у урма около 100. Но что такое эти 100 миллионов в сравнении с любым из моих ребят? И казалось бы, что тут думать? Усиливай существующих рыцарей за счет свободных очков призыва и увеличивай войско. Но при выборе мастера призыва, цена всех рыцарей вместе с Юлей снизится в два раза. И у меня появится уже 446 свободных очков. Да и дракона настоящего смогу призвать, какие там гончие. Ну или подчинить. Настоящий, в самом делешный костяной дракон, с возможностью саморазвития, или сразу взрослые, готовое к бою чудовище. Я поочередно сфокусировал взгляд на двух иконках и автоматически потянулся за чашкой. Рука нащупала пустоту. Призыв Костяного Дракона. Душа. Требуется. 350 очков призыва. Требуется. 350 уровень. Требуется. Рыцарь Смерти. Путь души. Требуется призыв костяной гончей 30. Душа. Требуется труп дракона, либо достаточное количество останков. Требуется вложение души от 20 до 50%. Время произнесения – 20 секунд. Затраты маны – 100%. Призывает покорного вашей воли костяного дракона – Свобладных характеристик в соответствии с уровнем 1814 для 363 уровня. Особенности. Уровень дракона равен уровню призывателя. Вес характеристик в зависимости от уровня призванной из серых пределов откликнувшейся души. Расширенное меню управления. Подчинение голосовым и мысленным командам. Возможность повторного призыва в случае гибели. Все сопротивления, кроме защиты от физического урона, 85%. Поглощение физического урона, 70%. Способность к самостоятельному развитию. Возможность самостоятельного изучения навыков. Способность к взрослению. Увеличение веса характеристик. Способность к полетам. Вычинение дракона. Душа. Требуется. 350 очков призыва. Требуется. 350 уровень. Требуется. Рыцарь смерти. Путь души. Требуется вложение души. От 20 до 80 процентов. В зависимости от возраста, размера и силы дракона. Время произнесения. Мгновенно. Затраты маны – 100%. Радиус действия – 30 метров. Применение. Использовав навык на цели незадолго до ее смерти, вы получите возможность призыва костяного дракона, полностью сохранившего в себе сущность убитого дракона. Внимание! Поймать душу убитого дракона способен только достойный... В момент использования навыка у дракона должно быть больше 20% здоровья, выносливости. Смерть дракона должна наступить в течение 5 секунд с момента применения навыка. Да, у некромантов, если мне не изменяет память, убивать дракона не обязательно. Но мне так, наверное, даже удобнее. Я задумчиво посмотрел на пустую ладонь, хмыкнул и, вытащив из инвентаря ветошь, аккуратно вытер пролитый кофе. Затем подобрал с полу чашку и отправился к кофемашине, провожаемый заинтересованным взглядом лежащего на ковре пса. Ну да, ему бы мои, блин, проблемы. Подмигнув Шону, я вздохнул, нажал кнопку приготовления и рассеянно посмотрел на стену перед собой. Чёрт, вот даже не знаю. Нет, конечно, надёжнее прокачать 30 уровней и не морочить себе голову. К дракону ведёт цепочка от гонщих, и в сумме нужно потратить 71 очко навыков. Не так-то вроде и много, но вдруг получится сэкономить на этом этапе. Ведь для подчинения нужно всего-то 11 очков навыков и 350 свободных очков призыва. Чёрт, чёрт, чёрт! Вспомнился знаменитый трейлер Близзард и огромный костяной дракон, выламывающийся из-подо льда. Сколько мне было лет, когда я смотрел этот ролик. Смотрел и мечтал о своей синдрагоссе. Ведь сколько моих проблем она могла бы тогда решить. И чем я скажите хуже Артаса и Криана? Мне тоже нужен дракон. А когда-нибудь я смогу иметь даже двух. Одного призвать, другого подчинить. Но... «Нет. Я вполне отдаю себе отчёт в том, что даже с моим чудовищным уроном нормального дракона подчинить не получится. Сколько я смогу залить урона за пять секунд? Пятьдесят миллионов? Семьдесят?» «Может быть, ну их на нахрен, этих драконов? Выбрать мастера управления войском? И не морочиться?» «Десятый уровень навыка – это больше тысячи солдат и ещё куча дополнительных плюсов. Блин, не знаю». Я забрал приготовленный кофе, вернулся за стол и снова уперся глазами в экран. Минут через пять, так и не придя ни к какому решению, откинулся в кресле и задумчиво посмотрел в потолок. Блондинка или брюнетка? Вообще-то умные люди советуют в таких ситуациях переключать внимание на что-то другое. А у меня еще очки характеристик неразложенные. Впрочем, характеристики не таланты. Там особо думать не нужно, их всего-то три основных, и надолго отвлечься не получилось. Не особо заморачиваясь, я вложил по 20 очков в силу, здоровье и интеллект. Отхлебнул кофе и снова уставился на экран. Блин, никогда не испытывал никаких проблем с построением билда, но тут и правда ни хрена не понятно. все еще усугубляется тем, что мне потом придется со всем этим миллион лет жить, без возможности изменить принятое сегодня решение. Ну, про миллион я, понятно, загнул, но все остальное... Стоп. Пришедшая в голову мысль заставила меня улыбнуться. Зачем делать этот выбор прямо сейчас, когда мне, по сути, нужна только пара-тройка ударов? по дороге сюда я коротко переговорил с итоном и сомневаюсь что рыцари сегодня смогут полностью доукомплектовать свое войско 10 к максимальной численности призванных существ это конечно здорово но думаю что сейчас острой необходимости в этом нет призвать дракона я не смогу не хватает 21 очка навыков свободного дракона для подчинения рядом нет а если и появится вложить 11 очков в два нужных навыка займет у меня не больше пары секунд. В общем, нет никакого смысла заморачиваться вот прямо сейчас. Лучше как следует подумать и поговорить, например, с тем же Итаном. А ну-ка, Герцог, что-то подскажет. Придя к такому решению, я быстро вложил по два очка в три основных способности и со спокойной совестью выключил комп. Порыв, сокрушение и казнь. По-любому пришлось бы максить. Ну, а все остальное пока подождет. Поднявшись из-за стола, я подошел к окну. И минут десять стоял и молча пил кофе, задумчиво глядя на статую во дворе. Обожаю на самом деле такие минуты. Очередной пит-стоп. Время, когда можно просто постоять и помечтать. О будущем, о себе, о кельфате. На улице звенящая тишина, как тогда в Халиме, в первую ночь, когда меня разбудила упавшая со стены фотография. Как ведь интересно все получается. Для завершения квеста мне нужно повторить старый маршрут. Халима, с которой все началось. Оттуда опять в Луу. Сзади шумно заворочался Шон. Я обернулся и увидел, что пес на меня смотрит. Как-то странно, но мне кажется... я начинаю его понимать нет со мной уж он не говорит и мне не совсем понятно его отношения с местными я не знаю о чем и как он разговаривал с матерью Алиан. не знаю и не хочу узнать просто мне кажется, что он специально остается таким копируя собаку насколько это возможно думаю он чувствует что мне очень нравится этот его образ говорить со мной а зачем? «Собаки ведь не разговаривают, а страж обязательно заговорит, если на то будет причина». Допив кофе, я поставил чашку на стол и, усевшись рядом с лежащим на ковре фамильяром, скормил ему 10 шоколадных конфет. «Да, наверное, собакам есть такое нельзя, но тут все-таки не земля, а он у меня только похож на собаку. Думаю, Шон прекрасно знает то, что знаю я, но пусть все остается, как и прежде». Конфеты закончились, и я, подмигнув своему псу, потрепал его за ухом и отправился спать. Завтра, после совещания, мы сразу выступаем к Халиме. Идти туда придется как минимум пару дней, и не знаю, получится ли у нас нормально поспать».